очень бледная черноглазая молодая дама в черном атласном капоре и в каракулевой шубке. А за дамой рослый барин с желтыми совиными глазами, в оленьей шапке с поднятыми наушниками, в поярковых валенках выше колен и в блестящей оленьей дахе. Я, как воспитанный мальчик, тотчас, конечно, встал из большого дивана возле двери